Глава двенадцатая Иоанно-Предтеченский женский монастырь расположен на Ивановской горке в Белом городе. Всю дорогу, пока ехали к монастырю, мне не оставляло ощущение, что чего-то не хватает, но я никак не мог понять, чего именно. Меня узнавали. Люди останавливались, глядя на меня, а несколько особо ревностных почитателей даже попытались броситься ко мне. То ли за стремя подержаться, то ли доблестно под копытами императорского жеребца погибнуть, я так и не понял. В любом случае, ничего из задуманного им не удалось сделать, потому что охрана, возглавляемая зименным, никого ко мне не подпустила. Рядом со мной ехал хмурый юноша, гораздо младше меня на вид, один из тех придворных, которых я очень скоро как следует прорежу. Иной раз, глядя на презрение, часто мелькавшее по некоторым мордам, хотелось поддаться веяниям средневековья и прорядить свой двор в прямом смысле этого слова. Но потом я вспоминал, что являюсь как бы просвещенным монархом, и останавливался на версии попроще — освобождении от обязанностей при дворе. К тому же все придворные были в той или иной степени образованные люди, которых Российской империи ой как не хватало. Когда мы выезжали, то Зимин сказал, что этот молодой мужчина — сын помощника управляющего Московской оружейной палаты Дмитрия Ивановича Киселева. Звали его Павел, и что Зимин не мог вообще никого найти из коренных москвичей, чтобы взять с собой. Все-таки он сам не слишком хорошо знал Первопрестольную. Так что молчаливый Киселев был вполне разумным компромиссом между моим бзиком и его паранойей. Ехали спокойно, благо погода позволяла. Нашей толпой по улицам не промчишься, чревато неприятностями. Так что вполне можно было и поговорить, тем более, что ехать просто так было скучновато. «Павел Дмитриевич», — окликнул я Киселева, и тот поднял на меня взгляд, в котором промелькнуло удивление в крайней степени. «Поближе ко мне держитесь, так разговаривать будет удобней». Он слегка натянул поводья и подъехал ко мне, все еще не скрывая удивления. Возможно, его в большей степени поразил тот факт, что я знал его имя. «Ваше Величество», — пробормотал Киселев. «О чем вы хотели поговорить?» «Не знаю», — честно ответил я. «О чем угодно. Ну, например, о вас. Вы ведь местный?» «Да, я родился и вырос здесь, в Москве», — ответил он довольно осторожно. «И дальше?» Родился, вырос, и это все. Где вы получили образование? Ну, уже смелее, я вроде бы не был замечен в применении насилия к своим собеседникам. Я получил домашнее образование, Ваше Величество. Киселев успокоился и теперь отвечал твердо. Но, сдается мне, что месье Жерар мало чему меня научил. Отлично говорить по-французски, разве что, но теперь даже это знание не слишком-то может пригодиться. Он бросил на меня быстрый взгляд. Я много читаю, занимаюсь самообразованием. «Позвольте угадаю, вы читаете французских просветителей, не так ли?» Спросил я немного насмешливо. «Да, я читаю просветителей, а также труды античных ученых». Он прервал сам себя на полуслове. «Откуда вам известно, с помощью каких книг я восполняю пробелы в своем образовании, ваше величество?» «Потому что все это делают». Я чуть глаза не закатил. «Это модно, свежо и дает возможность блеснуть где-нибудь в литературном салоне. Это почти так же модно, как быть масоном». Особую пикантность придает запрет, не так ли? Я не совсем понимаю, Ваше Величество. Да все вы понимаете, я по вашим глазам вижу. Я бросил на него насмешливый взгляд. Я тут подумываю, а не запретить ли мне чтение, ну, например, сеньора Макиавелли. Все в рамках цензуры, как же без этого. Как вы думаете, насколько быстро его раскупят, да еще тихонько соблюдая всю возможную конспирацию из-под полы? «Если вы действительно так думаете, то не запрещали бы масонские ложи?» Буркнул Киселев, внезапно покраснев. «Неужели я в точку попал?» «Что вы знаете про масонские ложи, Павел Дмитриевич? Но кроме того, что это таинственно, оригинально, модно и другие прекрасные эпитеты, в чем смысл расползания вольных каменщиков по миру?» Спросил я его. «Вот теперь я смотрел пристально и внимательно». «Братья проповедуют свободу и свобода мысли», очень осторожно ответил Киселев. Я понимаю, куда вы клоните, ваше величество. Масоны настроены более всего против религии, и ложи являются самым большим прибежищем еретиков и вольнодумцев. А зачем? Чем им помешала религия? Причем, заметьте, плевать, какая именно. На восток к Магометанам они не сунутся, те более нетерпимы к подобным шалостям. Вот среди христиан вполне могут позволить себе резвиться. Чтобы что? Чтобы в итоге построить масонский адем на земле? Вот только есть небольшие препятствия. Религии, многочисленные нации и самое большое препятствие — государственность. Они выступают за всеобщее братство, да, вы верно сказали, за масонский Эдем. С собой во главе, Павел Дмитриевич. Вы забыли самое главное — с собой во главе. Потому что невозможно само существование рода людского без определенных институтов власти. Так не бывает, чтобы все, как в Эдеме, тренькали на лютнях и питались манной небесной сеньор Макиавелли. да-да, тот самый, которого я хочу запретить, чтобы с его трудами ознакомилось как можно больше народу, это прекрасно понимал». «Зачем вы мне это говорите, ваше величество?» Киселев все еще хмурился. «Я не состою ни в какой ложе». «Чтобы вы поняли одну вещь. Ваши любимые просветители были прекрасными людьми. Я даже не сомневаюсь в этом, но они плохо понимали человеческую природу. В их иллюзорном прекрасном мире все были счастливы и довольны, Но, повторюсь, так не бывает. Всегда найдется кто-то, кому и манна небесная пресноватая и на лють не жутко раздражает. Они скорее романтики, чем философы. Во всяком случае, я их именно так вижу. «А масоны? Не романтики при таком раскладе?» спросил Киселев, немного осмелев. «Нет, они-то как раз прагматики до мозга костей. И их старшие отлично знают, какая конечная цель у этого движения, и поэтому оно запрещено вполне реально, и приступивших этот запрет ждет очень суровое наказание. И это уже не просто фигура речи. Киселев беспомощно посмотрел на Розина, скакавшего чуть впереди. Наверняка он сейчас думает, как умудрился оказаться в подобной ситуации, и что помешало мне того же Филиппа Розина для беседы пригласить. Тем временем мы подъехали к монастырю, и я наконец-то понял, что именно меня не устраивало в то время, когда мы ехали по улицам Москвы, Теперь я с нетерпением ждал, когда смогу поделиться своим открытием со Спиранским. Соскочив с коней, я смотрел, как неподалеку останавливаются кареты, шагнув к экипажу Елизаветы, протянул руку, помогая ей выйти. Одновременно с этим ворота открылись, и к нам вышла пожилая женщина, закутанная в черные одеяния. Мы с женой шагнули к ней. «Ваше Величество, двери нашей скромной обители всегда открыты для вас». Она наклонила голову, что можно было засчитать за неглубокий поклон. «Мы счастливы здесь побывать, матушка», — за нас двоих ответила Лиза. Она же первая двинулась за игуменьей Марией настоятельницей монастыря. Толпа же мужиков со мной во главе пошла следом. Несчастный Киселев шел справа от меня, потому что я его не отпускал, а сам он не знал, может ли отступить хотя бы на шаг, чтобы дать дорогу тому же Кочубею. «Я полагаю, вы сегодня решили обойтись без внезапного визита, ваше величество». Слева ко мне подошел Спиранский, которого я кивком головы пригласил занять это место. «Миша, я пока в своем уме, чтобы без уведомления заваливаться в женский монастырь», — негромко ответил я. Скворцов послал Нарочного, чтобы предупредить игуменью Марию о нашем визите. «Зачем мы сюда приехали?» — послышался за спиной слегка недовольный голос Макарова. «Разве вам не интересно здесь побывать, Александр Семенович?» — спросил я, не оборачиваясь. «Нет, Ваше Величество, у меня сейчас много гораздо более интересной работы, например, налаживание полноценной службы уже здесь, в Первопрестольной», ответил Макаров, уже привыкший к моим закидонам. вот мне очень интересно», – пробормотал я, притормаживая, потому что в этот момент остановилась Лиза с матерью-настоятельницей. «Я бы хотела пройтись по монастырю, Ваше Величество», – сказала жена, вопросительно глядя на меня. «Матушка мне здесь все покажет». «Я не против». Улыбнувшись Лизе, я посмотрел на игуменью, смотревшую на меня отнюдь не кротко. Ее взгляд был тверд, в нем горел так и не потухший огонь. «Это не ревизия, матушка. Мне просто захотелось посмотреть на знаменитый монастырь. Так что покажите ее Величеству все, что необходимо, а мы пока осмотримся». «Это будет не совсем уместно, Ваше Величество», — возразила настоятельница. «Ну что вы?» Я продолжал смотреть ей в глаза. «Она когда-то была очень красивой» и, судя по правильной речи, хорошо образованной, что заставило ее постричься в монахине. «Выделите нам проводницу и просто укажите на те места, куда мы не должны соваться». «Вы шутите, Ваше Величество?» Настоятельница вздохнула. «В этой обители нет таких мест, куда вам был бы запрещен вход». «Тогда я хотел бы, чтобы нас кто-нибудь проводил к заключенным», сказал я, посмотрев при этом на удивленную жену. «Это не то зрелище, которое я хотел бы, чтобы ты видела, душа моя». Ответив на ее вопросительный взгляд, я снова посмотрел на игуменью. «Я пришлю послушницу». Настоятельница снова наклонила голову и повернулась к Лизе. Идемте, Ваше Величество, мы как раз к службе успеваем». «Не надо смотреть на меня, как на законченного безбожника, матушка», — прошептал я, глядя им вслед. Стоящий рядом Киселев только покосился на меня, но ничего не сказал. «Я же повернулся к Спиранскому». «Пока мы ждем провожатую, я хочу кое-что у тебя спросить, Миша». «Да, Ваше Величество», — секретарь тут же стал предельно серьезным. «Мы, когда указ о нумерации домов принимали, обговаривали, что каждый город получит данный указ точно в срок». «Конечно, Ваше Величество», — Спиранский нахмурился, пытаясь сообразить, куда я клоню. «И указ о том, что на каждом доме обязательно должна быть табличка с указанием улицы и этого самого трижды проклятого номера, тоже передали с курьерами всем губернаторам». «Я лично отдавал данное поручение каждому курьеру». У Спиранского по лицу пошли красные пятна. «Он вообще очень болезненно воспринимал мои придирки, особенно когда я предполагал, что он не справился с порученным ему делом. У вас возникли сомнения, Ваше Величество, в том, что губернаторы получили эти указы?» «Еще какие сомнения, Миша?» «С той стороны, куда ушла моя жена с настоятельницей, выскочила девушка в черном платье и черном же платке». Она шла к нам довольно быстро, поэтому я поспешил закончить. «Ты знаешь, почему они меня посетили?» Он медленно покачал головой. «Потому что я не увидел ни одной таблички на домах. Так что у меня сразу же появился вопрос. Это ты что-то напутал или губернаторы, как обычно, проигнорировали какой-то там указ?» «Я все выясню, Ваше Величество». Сжав губы так, что они превратились в узкую полоску, ответил Спиранский. «Выясни, Миша, уж сделай доброе дело». Тем временем девушка подошла к нам и я полностью переключил внимание на нее. Сестра Татьяна, ваше величество. Девушка склонила голову. Она нас не боялась, так же как и настоятельница смотрела спокойно, соблюдая достоинство. Но тут я не удивлен. Сомневаюсь, что ко мне прислали бы кого-то, кто мог бы бросить тень на обитель. Сестра Татьяна, матушка Игумения передала тебе, что я хотел бы посмотреть на то, как содержат заключенных в монастыре преступниц спросил я, внимательно разглядывая девушку. «Да, Ваше Величество, пройдемте за мной». И она пошла впереди нас легким шагом. Я же смотрел ей вслед и снова подумал о том, что заставляет этих женщин отречься от всего земного. А также я знал, что никогда не спрошу об этом у сестры Татьяны. Высокопоставленных преступниц было здесь немного, но меня интересовала лишь одна. Я довольно равнодушно смотрел на суровые условия, в которых содержались заключенные. Излишним гуманизмом я никогда не страдал. Казненные заговорщики не дадутся врать. Из сопровождающих меня мужчин только Кочубей смотрел на все с нескрываемым отвращением, застывшим на лице. Остальным было почти все равно. Возможно, кроме Киселева. Но тот все еще шел рядом со мной, пытаясь понять, на каком этапе его жизни фортуна отвернулась от него. Почти все заключенные здесь женщины были заговорщицами, хотя, как мне кажется, половина из них попала под чужое влияние, или же не сумевшие вовремя заткнуться. Но эти просто дуры. В любом случае, совсем уж невинных овечек здесь не было. Наконец, мы подошли к одиноко стоящему домику, крошечному, состоящему из одной единственной комнаты. За решеткой окна промелькнуло лицо настоящей старой ведьмы, обрамленное седыми нечесанными патлами. Женщина грязно ругалась и пыталась плюнуть в меня. «Вам лучше сюда не подходить, Ваше Величество», мягко сказала сестра Татьяна, останавливаясь. Дарья Николаевна совсем скорбной умом стала. Господь покарал ее за все те злодеяния, которые она совершила. «Так значит, это и есть знаменитая Салтычиха», — медленно протянул я, разглядывая уже визжавшую женщину. «Жалкое зрелище на самом деле». «Салтычиха?» Макаров, который все еще не понимал, зачем я его сюда притащил, подался вперед. «Громкое было дело, да? Не знал, что она все еще жива». «Сестра», — я повернулся к Татьяне, — «ты можешь оставить нас. Я благодарю тебя за то, что пропустила службу, вызвавшись быть нашей проводницей, но я больше не буду тебя задерживать». «Но, Ваше Величество...» «Иди, сестра», — с нажимом произнес я. «У меня к тебе будет просьба. Ее величество не нужно всего этого видеть, поэтому проследи, чтобы она в эту часть монастыря даже случайно не зашла». «Хорошо, Ваше Величество». Она вздохнула и пошла назад докладывать игуменье, что мужики ее отослали и остались одни. И куда их сейчас занесет, одному Господу известно. «Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на Салтыкову?» — осторожно спросил Кочубей. «Не только Витя», — я говорил, не отрывая взгляда от верещавшей кровавой барыни. «Все-таки удивительно, как кроткие сестры справляются вот с такими озверелами», — добавил я задумчиво. «Я действительно не хочу, чтобы Елизавета Алексеевна видела эту изнанку бытия. А если ты не заметил, то я тебя укажу на то, что монастырская тюрьма занимает большую часть территории монастыря. Похоже, что его создавали в том числе и для этого». «И все же я не совсем понимаю», — снова начал Кочубей. «Вы все прекрасно знаете, за что была осуждена эта женщина», — перебил я его. «И мы пришли посмотреть на нее не из праздного любопытства». Так будет гораздо проще и нагляднее донести до всех вас то, что я хочу сказать. И начнем мы с вас, Александр Семенович. Я повернулся к Макарову, и тот невольно отступил назад. Еще находясь в Петербурге, я читал дело Салтачихи. Мне было интересно, и получив доступ к бумагам, я не смог удержаться. Оттуда же я узнал, что она именно в этот монастырь помещена на пожизненное заключение. А какое я имею отношение к этой ведьме? Осторожно спросил Макаров. Прямое. Я старался не обращать внимания на раздающиеся из окошка маты. Некоторые были весьма оригинальны, надо бы запомнить. Шесть лет, Александр Семенович. Ровно столько длилось следствие. И это после того, как Ее Величество лично обратило внимание на творящиеся злодеяния. У меня подобное вызывает у ему вопросов, а у вас? «Я не расследовал этого дела», — тут же ответил Макаров. Тайную канцелярию в то время уже распустили, а тайная экспедиция еще не была создана. У полиции же до сих пор очень мало авторитетов в подобных разбирательствах, в которых речь заходит о настолько родовитых преступниках. «Хорошо принимается», — я задумчиво смотрел на него. «Вы знаете, что там были просто огромные взятки, подарки и всяческое торможение процесса?» «Конечно, знаю», — он махнул рукой. «Но какое это имеет отношение... прямое?» Я снова прервал его. «Или, по-вашему, Александр Семенович, это нормально, что душегубка, которую моя венценосная бабка отказалась признавать не только дворянкой, но и женщиной, так долго выходила сухой из воды? Просто потому, что у нее много связей?» «Салтыковый старинный род», — осторожно напомнил мне Макаров. это является оправданием подобных преступлений, кои совершала эта ведьма?» Я невольно приподнял брови. Он промолчал. Я же, подождав немного, но поняв, что не дождусь ответа, продолжил. Кроме шести лет расследования преступлений, в которых не было тёмных пятен, были проигнорированы многочисленные жалобы. А если разбирательства и начинались, то факты грубо подтасовывались. Я далек от дознаний, но даже мне было неловко читать эти подтасовки. Обратите на это внимание, Александр Семенович. Я... Он запнулся, а потом посмотрел на все еще орущую женщину. В ее руках появилась какая-то палка, которую Салтыкова просунула сквозь решетку и тыкала ею в нашу сторону. «Я обращу на этот факт самое пристальное внимание». «Подведем небольшой итог». Я задумчиво смотрел на палку. «Где она ее взяла?» «Даже интересно стало». «А монастырские тюрьмы — это жестокое наказание. Сомневаюсь, что даже на каторге у Салтычихи настолько протек бы чердак» хотя там, похоже, и так клиника была. «Взятки, покрывающие вопиющие преступления, халатность, приведшая к еще большим жертвам и полное попрание закона. Я ничего не забыл?» И я испытывающе посмотрел на Макарова. «Заметьте, Александр Семенович, о самих преступлениях этой... Хм, дамы. Я не упоминаю, они совсем к другому вопросу относятся». «Мы об этом часто с вами говорили, Ваше Величество», мрачно ответил Макаров. Вот только восы ныне там, Александр Семенович, отрезал я. Это как с номерами домов. Указ есть, а номеров согласно этому указу как не было, так и нет. Мне что нужно брать кнуты за выполнение каждого моего указа, спрашивать на конюшне, причем с каждого губернатора? Или вам каждый раз подобные представления устраивать? Макаров промолчал, а спиранский уже весь пошел пятнами. Пошли дальше. Жалобы. Почему на них не реагировали? Только потому что жалобы были от крестьян на столбовую дворянку. Мы не можем реагировать на каждую бумагу, Макаров, видимо, решил сегодня нарваться на неприятности. Я не прошу вас реагировать на каждую бумажку. В конце концов, сумасшедшие любящие жалобы строчить тоже встречаются, как и те, кто просто насолить соседу хочет. Я рявкнул так, что Салтачиха заткнулась, а в ее глазах появилось вполне осмысленное выражение. Но когда этих жалоб 137 и в них во всех говорилось об одном и том же преступлении, это уже повод как минимум задуматься. И это учитывая тот факт, что крестьяне в основной массе неграмотные. Они не могли написать жалобу самостоятельно, Александр Семенович. И как же сильно их допекло, что они нашли грамотных людей, чтобы составить эти челобитные. Сто, мать вашу, тридцать семь раз! Поэтому только представьте себе, сколько преступлений на самом деле совершила эта дрянь». Я указал пальцем на притихшую солтычиху. «Сколько невинных душ эта продавшаяся дьяволу ведьма погубила!» «Я понял, Ваше Величество!» И Макаров поклонился гораздо ниже, чем обычно. «Я же перевел дыхание. Какой-то сизифов труд. Что за век, мать его?» «Здесь все идет исключительно на экспрессии. Если нет надрывы и драмы, никто не почешется. Даже лучшие представители общества, что уж говорить о других...» «А я очень надеюсь, Александр Семенович, что вы это поняли. Не заставляйте меня придумывать совсем уж непотребные развлечения для ваших людей. Вроде дежурств в келье несравненной Дарьи Николаевны. В назидание, так сказать». Макаров слегка побледнел. Я же на мгновение задумавшись перевел взгляд на Кочубея. «Что скажешь, Витя?» «Я не...» — он закусил губу. «Я не знаю, о чем здесь говорить, Ваше Величество». «Правда?» — прищурившись, я разглядывал его. «Разве ты не помнишь, Витя, как мы мечтали о справедливости для всех, включая крестьян, кстати? Вот прямо как Киселев. Я указал на вздрогнувшего парня, уже затравленно оглядывающегося по сторонам. Все французских мечтателей читали и цитировали. Неужели я все неправильно помню, Витя?» «Эм...» — глубокомысленно протянул Кочубей. «И прямо сейчас мы подошли к основному, Витя, к проблеме крепостного права». «Это камень, который тянет нас на дно, который тормозит прогресс. Но я не могу просто так взять и отменить его. Надеюсь, мне не надо объяснять, почему». Я снова посмотрел на Салтычиху. Она все еще молчала, не отводя от меня пристального взгляда. «Мне нужно знать, нам нужно знать, с чего начать реформу. А для этого необходимо знать подробности жизни крестьян. Поэтому я наделяю тебя исключительными полномочиями в этом вопросе». «Даже комитет можешь создать, если душа требует. Бери столько людей, сколько понадобится. Скоро я начну императорский двор очень сильно сокращать, так что недостатка в ревизорах у тебя не будет. Чем правдивее и полнее будут их доклады, тем больше шансов вернуться на теплую должность при дворе. Я специально под это дело 15 вакансий оставлю. Можешь об этом объявить всем желающим тебя слушать». «Сдается мне, что в каждом уезде у каждого помещика свои собственные законы и видения таковых в отношении крепостных. Я просто уверен в том, что многие думают, будто могут творить все, что захотят. Как Дарья Николаевна, к примеру. Это как с номерами домов. И надо будет нам сначала все под единые указы подвести и сделать так, чтобы эти указы выполнялись каждым дворянином. Потом гораздо проще будет их менять, а то и отменять вовсе». «А почему крестьяне бунт не устроили?» В тишине голос Киселева прозвучал очень отчетливо. «Мы все, включая моего адъютанта Филиппа Розина, старающегося оставаться незаметным, чтобы и его порка ненароком не задела, посмотрели на него. Бедный Киселёв густо покраснел, но взгляда от меня не отвел. а мне он начинает нравиться. Потому что, Павел Дмитриевич, крестьяне на самом деле очень редко бунтуют. 137 жалоб в никуда, вместо того, чтобы потихоньку придушить бароню и вздохнуть с облегчением» ответил я ему, но бунт Пугачева, Павел Дмитриевич, я даже глаза закатил. Вы что серьезно думаете, что тот бунт образовался сам собой, пришел такой красивый Емелька и все его дружно послушались и пошли за ним с весьма неплохой артиллерией и подмышкой, способные города брать? Вы правда так думаете? Он покраснел еще больше, хотя куда больше-то. Павел Дмитриевич, такие вот бунты сами собой не рождаются. «Они долго и тщательно готовятся. А еще они очень дорого стоят. Безумно дорого. Гораздо дороже, чем два миллиона фунтов стерлингов», — добавил я. А Макаров бросил при этом на меня быстрый взгляд, но, слава богу, промолчал. В это время послышался колокольный звон. «Нам пора возвращаться. Не стоит Ее Величеству здесь задерживаться. Миша...» — я повернулся к мрачно сосредоточенному Спиранскому. «Подготовь мне отчет о распределении земель в Российской империи». Желательно с картой. Я немного запутался, и мне нужно ясное представление, что и кому принадлежит. Павел Дмитриевич снова посмотрел на Киселева: Сопровождайте меня. Наша с вами беседа подействовала на меня благотворно. Полагаю, нам нужно ее продолжить. Да? У Киселева глаза округлились, но я не стал обращать на это внимания, направившись к выходу из монастыря. Салтачиха все это время смотрела мне в спину. Я остро чувствовал ее взгляд. Надеюсь, она не проклянет меня напоследок. Потому что мне и так приходится лбом в стену биться по каждому самому незначительному вопросу. Ничего, у меня башка крепкая, выдержит. Надо только потерпеть и сдвинуть этот воз, а там он сам покатится. Я на это очень надеюсь.